Джулия еще не видела Тома в смокинге. Мальчик сиял, как медная пуговица. Среднего роста он выглядел высоким из-за своей худобы. Джулию тронуло, что, хотя ему хотелось казаться человеком бывалым и светским, когда дошло до заказа, он оробел перед официантом. Они пошли танцевать. Танцевал он неважно, но и в неловкости его чудилось ей своеобразное очарование. Джулию узнавали, и она чувствовала, что он купается в отраженных лучах ее славы. Молодая пара, закончив танец, подошла к их столику поздороваться. Когда они отошли, Том спросил, — Это не леди лорд Деннорант. Да, я знаю Джорджа еще с тех пор, как он учился в Итоне. Он следил за ними взглядом. — Ее девичье имя — леди Сесили Лоустон, да? — Не помню, разве? Для нее это не представляло интереса. Через несколько минут мимо них прошла другая пара. Посмотри, леди Лепер. Кто это? раз ты не помнишь, у них был большой прием в их загородном доме в Чешире несколько недель назад. Присутствовал сам принц Уэльский, об этом еще писали в наблюдателе. а а, -а, -а. Вот откуда он черпает все свои сведения, бедный крошка. Он читал об этих титулованных господах в газетах и изредка в ресторане или театре видел их во плоти. Конечно, он трепетал от восторга. Романтика? Если бы он только знал, какие они все зануды. Это невинное увлечение людьми, чьи фотографии помещают в иллюстрированных газетах, делало его невероятно простодушным в ее глазах, и она нежно посмотрела на него через стол. «Ты приглашал когда-нибудь актрису в ресторан?» Он пунцово покраснел. «Никогда». Джулии было очень неприятно, что он платит по счету. Она подозревала, что сумма равняется его недельному заработку. Но не хотела ранить его гордость, предложив заплатить самой. Она спросила мимоходом, который час, и он привычно взглянул на запястье. «Ой, я забыл надеть часы». Она испытывающе посмотрела на него. «А ты, случайно, не заложил их?» Он снова покраснел. «Нет, я очень спешил, когда одевался». Достаточно было взглянуть на его галстук, чтобы увидеть, что это не так. Он ей лгал. Он отнес в заклад часы, чтобы пригласить ее на ужин. В горле у Джулии застрял комок. Она была готова, не сходя с места, сжать Тома в объятиях и целовать его голубые глаза. Она обожала его. «Давай уйдем», — сказала Джулия. Они взяли такси и отправились в его квартирку на Тевисток-сквер.